Отец никогда не блефует. Не согласиться с ней было тяжело. Пап, конечно, мог сказать что-нибудь сгоряча, но это бывало крайне редко и не касалось моих расходов. Только когда он пригрозил оставить меня без денег, я и подумать не могла, что через пару дней не смогу купить себе кофе. Хорошо, что в сумке была пара сотен наличных, а то бы опозорилась. — Ну так что? У тебя есть свободные деньги? — Деньги у меня есть, и я даже могла бы их тебе одолжить. Я вздохнула с облегчением и хотела поблагодарить сестру, но она продолжила. Но я не одолжу. — Хватит дурить, Аня. Возвращайся и помирись с отцом. Мама переживает за тебя, он тоже. — Вижу я, как он переживает! — бросила я с досадой. Поймала взгляд подруги, стоящей возле стойки администратора. — Я тебя поняла. Спасибо за помощь, сестренка. — Избавь меня от сарказма. Я как лучше хочу. — Что ты? Никакого сарказма! — воскликнула я, пытаясь усмирить замяуковшую в рюкзаке ляльку. — Я тебе очень благодарна за доброту. Когда ты ко мне за помощью обратишься, я обязательно сделаю как лучше. Как я посчитаю лучше. — Ань, отстань, — перебила я. — Я тебя услышала. Все, некогда мне. С разочарованием и злостью, сбросив вызов, я вернулась к подруге. Она уже все поняла и сочувственно спросила. — Не вышла? Да — Ты пошла она, — в сердцах ответила я. — Без нее справлюсь. — Как, есть что-нибудь свободное? — Только президентский люкс, — сказала Мира, выразительно посмотрев на меня и протянула ключ-карту. — В нем обычно хозяин останавливается, когда приезжает, или его сын. Но я проверила, в ближайшую неделю их не будет. — То уверена? — Настолько, насколько могу быть уверена хоть в чем-то. «Ни у Валерия Евгеньевича, ни у Ярослава Валерича нет привычки появляться внезапно. Я здесь уже четвертый год работаю, и они всегда предупреждают минимум за две недели». «Ладно, ладно», — махнула я под очередное испуганное мяу из-под мышки. «Спасибо огромное. Я что-нибудь придумаю в самое ближайшее время». «Ань». «Я тебя умоляю, только чтобы никаких следов не осталось. Выпусти ты свою кошку. Лето, ничего с ней не случится. Ты уже огребла проблем, мало тебе?» «Все с номером будет в порядке», — сказала я решительно. «Ничего лялька не сделает. Она совсем крошечная. Ты посмотри». Я сунула ей рюкзак, предварительно приоткрыв его. Наружу мигом высунулась рыжая кошачья голова с непомерно большими глазами. Лялька уставилась на миру, мир на нее. Послышались голоса вновь прибывших туристов, и подруга поспешно засунула голову обратно. Вжикнула молнией, рюкзак запищал. «Все, иди!» — шикнула подруга. «Не светись только! И вот это не свети! Лучше в ванной ее спрячь!» Я сделаю пометку, чтобы в номере не убирались. Сама, думаю, справишься. — Справлюсь, — подтвердила я. Не зря же я месяц тут отпахала. — Пахала она. — Можно подумать, ты горничной работала без выходных и перерыва на обед. Передразнила подруга и натянула ослепительную улыбку, переключившись на туристов. — Добрый день, — заворковала она. — Отель «Лунагранд» приветствует вас. Вы бронировали номер? Рюкзак стал шевелиться, и я отошла подальше. Посмотрела на ключ-карту. Черная с выведенным золотым названием «Луна Грант». 411. -й. Президентский люкс. «Да я бы хоть на месяц сняла этот люкс еще пару месяцев назад». «А все из-за тебя», — сказала я, никак не желающая успокаиваться ляльке, и пошла к лифтам. За месяц работы администратором побывать в президентском люксе мне не довелось ни разу. Выглядел он впечатляюще. Гостиная с выходом на балкон, вид с которого был такой, что дух захватывало. Главная спальня с огромной кроватью и еще одна, поменьше и попроще, если можно так сказать. Решив не мелочиться, я плюхнулась на президентское ложе и расстегнула рюкзак. Лялька вылезла с недовольным видом и принялась вылизывать тощие бока. Дорого-то мне обошлась. Я погладила ее, не дав закончить с гигиеническими процедурами. Кошка выгнула костлявую спину, задрала хвост и не по размерам громко заурчала. Итак, что мы имеем? Я вывалила из старого кармана рюкзака все, что там было. расческа. Косметика, пакетик жевательных и мармеладок, оставшиеся от сдачи с кофе мелочь. Благо, успела снять еще немного денег с карточки, про которую отец вспомнил не сразу. Целое, блин, состояние. Пересчитав, убрала обратно в кармашек. 700 рублей. Можно ни в чем себе не отказывать. Вещи я оставила у девчонок в доме для персонала. Выгнали меня за какие-то десять секунд, только и дав собраться. И какая овца сдала, что я прячу котенка? Лялька привалилась к моему бедру. Кому она могла помешать, чтоб то твари пусто было? Мир! Позвонив подруге, быстро начала я, ты можешь? Что еще? У меня нашествие, а ты? Я хотела сказать да слушай! — Ну, у тебя есть еда какая-нибудь? Мне надо ляльку накормить. И самая голодная. Мне либо выйти надо, либо... — Все, я поняла. Сиди, где сидишь, шальная. Процедила она напоследок и, прежде чем положила трубку, приветливо защепитала с очередными туристами. — Ничего и не шальная, да? Я почесала малявку за ушком. Она довольно задрала голову, и я заметила на шейке черную бложку. Так, понятно. В список необходимого срочно нужно внести шампунь и капли от паразитов. Так или иначе, вечером придется выйти. Президентский люкс как-никак, где хозяйский сын останавливается. О Ярославе Смолови я была наслышана. Тот еще надменный козюл. Вдобавок сексуальный, по словам девочек. Куда уж тут до земных блох. Сейчас покушаем и ляжем спать, сказала я мурчащей малышке. А завтра? Завтра начнем думать, что нам делать дальше. Согласна? Она ободнула меня в ладонь. Что бы это ни означало, я решила, что мой план ей по душе. Вот и отлично. Ужин, сон, а потом новый день. Новый день, правда, наступил быстрее, чем мне бы хотелось. От чего проснулась, не знаю. По сравнению с узкой постелью в доме для работников гостиницы, постель в люксе походила на взбитое облако. Потянувшись, я тихо застонала от блаженства и напряглась. В коридоре кто-то был. А в следующее мгновение спальню озарил яркий свет. Что за хрень? Услышав незнакомый мужской голос, я подорвалась и прижала к себе одеяло. В спальню, котя за собой чемодан, вошел молодой мужчина. В стеклах его солнечных очков я увидела свое отражение. Черные джинсы, серый расстегнутый пиджак. Темные взъерошенные волосы, на лице легкая щетина. От него так и тянуло деньгами, сексом и высокомерием. "Ты что тут делаешь?", я спрашиваю. Его низкий, с хрипловатыми нотками голос пробирал до дрожи. Щурись я сильнее, прижала к груди одеяла. Сердце колотилось, язык прилип к небу. "Я «Это ошибка!» Я подскочила с постели, едва не запутавшись в одеяле. Он смерил меня взглядом. Губы загнулись. М «Да». Оставил чемодан и пошел ко мне. «Какая интересная ошибка!» Аня. Мужчина остановился в метре от меня. Кто он, я поняла сразу. Ярослав Смолов, которого тут, по словам Мира, не должно было быть ни при каких обстоятельствах. Я сейчас уйду. Я попыталась обойти его. Он преградил мне путь. Уйдешь ты, когда мы разберемся, что за чертовщина происходит. В голове вертелось множество мыслей. Но вразумительного ничего не придумывалось. Турацкий организм. До утреннего кофе я никогда ничего не соображала. А сейчас ум так и вовсе ушел в отставку. Спать хотелось жутко. Рассвет только-только занимался. Сколько сейчас времени, учитывая, что на календаре июнь, а мы в Сочи? Он что, рехнулся? Прикатывать посреди ночи? Я переводила взгляд с предмета на предмет, судорожно соображая, чтобы наплести. «Я просто... Я вчера сильно задержалась и... В общем, я уже ухожу», — сказала я и, подтянув повыше одеяло, схватила с угла постели брошенную вчера футболку. И тут из-под кровати появилась лялька. Сонно жмурясь, она потянулась... Попробовала поточить крохотной коготке о ковер. Мяу! — пискнула, посмотрев на Ярослава, и пошла к нему. Смолов бросил взгляд на малышку. Хоть глаз я его не видела, гнев почувствовала кожей. Вернувшись к двери, он захлопнул ее, окончательно отрезав мне путь к отступлению. Снова посмотрел на ляльку. И губы его искривились. Я снова увидела свое отражение в стеклах очков. Сняв пиджак, Смолов бросил его на диван. Расстегнул браслет часов и положил их на столик. С каждой секундой я напрягалась все сильнее. Интуиция подсказывала, что я влипла. Одна из девочек говорила, что у него пунктик на животных, он их не переносит. Вторая, что он и к людям не лучше относится. А третья, что он та еще сволочь. Но все склонялись к одному. Лишний раз на Ярослава Смолова лучше не нарываться. Ничем хорошим это не кончится. А я стояла в его гостинице, в его номере, почти голая. И рядом не было никого, кроме котенка, помещавшегося у меня на ладони. Мне нужно одеться, — сказала я раздраженно, сгребла остатки своих вещей и пошла к двери. Внезапно Ярослав развернулся, схватил меня и толкнул обратно к постели. Я едва не вскрикнула от неожиданности. У него что, глаза на затылке? Я сказала, что ты никуда не пойдешь, пока мы не выясним, кто ты такая и что тут делаешь, — сказал он с угрожающим спокойствием, нависая надо мной. Я толкнула его. «Пропустите меня! Я не буду с вами разговаривать, пока не оденусь!» Он схватил меня за локоть. «Ты ничего не путаешь?» Голос зазвучал вкрадчиво: в стеклах так и мелькало мое отражение. «Нет!» «Да безумие хотелось сдернуть с этого надметного засранца очки!» «Я сдержалась!» Что-то было в нем такое, что вызывало во мне настороженность и даже пугало. Он рассматривал меня, а мне было до такой степени неуютно, что в горле встал ком. Смолов был выше меня на целую голову, пахло от него смесью утренней свежести, мятных леденцов и бергамота. Я вздохнула и задержала дыхание. На его губах появилась снисходительная улыбка, на щеке ямочка. Я очнулась. «Дайте мне...» «Мяу!» — раздалось снизу. Лялька боднула смолого в ногу, потерлась о него, развернулась и потерлась снова. Ярослав выругался сквозь зубы. Хватка его на секунду ослабла, и я вырвала руку. Решив, что подумаю обо всем потом, Я ринулась в ванную и, оказавшись внутри, заперла замок. Выдохнула. Вот только мысли яснее не стали. Зато сердце колотилось, словно безумное. Повернулась к зеркалу. Волосы растрепаны, глаза по пять рублей, плечи голые, а пальцы судорожно сжаты на одеяле. Простояв с минуту и придя к заключению, что ломиться ко мне Смолов не собирается, Я до предела вывернула кран. Набрала в руки холодной воды и плеснула в лицо. Может, хоть это поможет собраться. Жаль, что в президентском люксе не предусмотрен краник с кофе. Открыла одноразовый набор с пастой и щеткой. Щетка упала в раковину, вода брызнула на меня. Но зубы я все-таки почистила. В дверь резко стукнули. — Можешь сидеть там сколько хочешь, — с насмешкой сказал Смолов. — Это тебе не поможет. В номере есть вторая ванная, так что я обойдусь. Только от твоей твари придется избавиться. И опять воцарилась тишина. Я оделась, расчесала волосы и собрала их в хвост, оставленный на полке резинкой, и умудрилась же именно вчера надеть самую дурацкую из всех своих футболок. Оранжевая, со смайликом. Увидела ее с неделю назад на лотке на набережной и не удержалась, купила. Прошла по ванной туда-сюда, постояла. Не вечно же мне тут сидеть в самом деле. Собравшись с духом, я отперла замок и... — Ты спятил? Подлетела к смолову, державшему ляльку за шкирку на вытянутой руке, И выхватила котенка. Прижала к груди и наградила придурка гневным взглядом. — Давай я тебя так схвачу, еще и встряхну. — Попробуй. Смолов надменно усмехнулся и поднял очки. Глаза у него были орехово-карями. Взгляд наглым. Я инстинктивно погладила напуганную малышку. В глазах Смолова плясали ехидные смешинки. Лучше козел ленки стеснет она вечно в таких вот умудрялась влипать а потом ныл что нарвалась нагада я посмотрела на ляльку и убедилась что она в порядке на физиономии смолова читалось отвращение смешинки из глаз исчезли на скулах выступили желваки не нашел себе противника по силам выместил злость на котенке и рад А что он ни при чем? Тебе вообще плевать, правда? Что молчишь? Я вышла, давай поговорим. Ты же так жаждал. Ты не оборзела? — огрызнулся он. Не оборзела. Мы с Ярославом с минуту рассматривали друг друга. Я так и чувствовала, как он изучает меня. Словно он не смотрел, а касался, ощупывал. Стало жарко, но прятаться было некуда. — Ты так и не ответила, кто такая, — наконец сказал он. — Я тут работаю. Работала. — Так работаешь или работала? Губы его искривились в надменную ухмылке, На щеке появилась ямочка, в глазах блеск. Я встречала многих похожих на него, но в Смолове было и нечто особенное. такий обаятельный мерзавец, которого хочется придушить. «Работала!» — сказала я спокойно, насколько могла. «Вчера мне дали пинка под зад. Видимо, нелюбовь к животным распространяется на каждого самого мелкого начальника в этом отеле. Теперь я догадываюсь, откуда у нее ноги растут». Он скривился, но ничего не ответил. «Кто, я думаю, объяснять тебе не нужно?» я поджала губы лялька уцепилась передними лапками за мой палец и стала точить о него зубки так не нужно переспросил смолов не нужно прошипела в ответ ну отлично он снял сдвинутые на голову очки и положил на стол рядом с часами отошел к окну и распахнул его я услышала плеск волны крик чаек солнце поднималось все выше Но воздух был еще прохладным и бодрил. Ярослав провел рукой по взъерошенным волосам и тряхнул головой. Я вдохнула соленый запах моря и подумала о доме, о сестре. Как-то, само собой, подошла к Смолову, и он тут же повернулся ко мне и дернулся. — Бери это подальше! — бросил, посмотрев на ляльку. — Как можно так ненавидеть животных? Вот просто объясни. Он стиснул челюсти. Глаза сверкнули, на скулах снова выступили желваки. Ярослав пристально смотрел на нас с лялькой. Она уже забыла о страхе начала теребить лапкой мой кулон. Подтянула и потащила в рот. После вчерашнего купания пахла она вкусно, а шорстка была мягкой. Я зарылась пальцами покачала головой и пошла к постели. Взяла рюкзак и закинула на плечо. Далеко собралась, донеслось мне в спину. — Не твое дело. — Почему же? — Ты в моем отеле, в моем номере. Мы можем позвать охрану, но я бы предпочел обойтись без этого. Я обернулась. «Давай я уйду, и мы забудем друг о друге раз и навсегда. Как тебе такой вариант?» — спросила грубо. Хм. Он сделал вид, что раздумывает. «Нет, не пойдет. Не каждый день находишь в своей постели голую девушку». «Я была не голая!» — воскликнула раньше, чем подумала, и стушевалась. «Не совсем голая». Смолов усмехнулся. Я отругала себя. Он специально же меня вывел. Никогда не робела перед мужчинами. А тут почувствовала себя беззащитной. Если бы не теплый комочек на руках, это ощущение было бы куда сильнее. Но лялька как будто придавала мне уверенности. Сейчас мне принесут кофе. Не люблю пить кофе в одиночестве. И чем я должна тебе помочь? Чашку придержать? Или сахар помешать? Или рядом посидеть в качестве поддержки? А то вдруг не справишься. Он подошел ближе сам. Ворвавшийся в спальню ветерок обдал мои руки. И я опять уловила запахи мяты и бергамота. Я заметила на радужке глаз Ярослава медовые крапинки. На шее у него была родинка, на футболке... Лейбл знаменитого бренда. Лялька царапнула меня, играя с подвеской, ткнулась в ключицы, а я не двигалась с места. «Отпусти ты уже эту доходягу. Ничего я с ней не сделаю, если лезть не будет», — сказал он. «Обойдешься». «Так что, мне с тобой рядом посидеть?» «Мы перешли на «ты». Неплохо». И было бы совсем замечательно, если бы ты представилась. — Зачем? Я тебя в первый и последний раз в жизни вижу. — Какая самоуверенная! — Какая есть! — бросила я. В дверь постучали. От неожиданности Лялька рванулась у меня из рук. Перехватить ее я не успела, она вывернулась и бросилась к Смолову. Он отшатнулся. Ударился ногой о постель, выматерился и схватился за меня. Я вскрикнула и полетела за ним. На него. «Любишь быть сверху?» — сипло, спросил он, держа меня за руку. Я лежала прямо на нем. Наши лица разделяло всего несколько сантиметров. Слова застряли в горле. Крапинки в его глазах сверкали. «Прикольный смайлик!» Он опустил взгляд на мою футболку, прямо на грудь. Я вспыхнула и поспешно поднялась, пытаясь отдышаться. «Лялька, будь она неладна! Дорого она мне обходится? Ой, как дорого!»